Глава 43. Катерина. Требовалось срочно решать, как быть дальше. Меня разрывало изнутри от переживаний, от неизвестности. В какой-то миг я даже начала бояться собственной тени, вздрагивая на каждом шагу. Боль душила, а страх заполнил каждую клетку. Наверное, еще никогда я не стояла перед таким сложным выбором. На одной чаше весов — поиски деда, на второй — Андрей. Как же тяжело порой определиться, не ошибиться в своем решении, не кусать после локтя и не сожалеть, коря, что можно было все сделать иначе. «Что-то произошло? На тебе лица нет?» Приглядываясь внимательно ко мне, произнес отец. Все в порядке», — кивнула, не желая посвящать его в свои проблемы. «Врать ты никогда не умела, дочка», — покачал он головой, словно пытаясь меня пристыдить. «Пап!» — взглянула на него с укором, но спорить не стала, посчитав, что попусту потрачу время. Ты сможешь вразумить единственного, как мне казалось, адекватного мужчину в моей семье. Скажи ему, что его ждут дома, а мне требуется отлучиться, убедиться, что все хорошо и вернусь». «Конечно», — улыбнулся отец, кажется, радуясь, что ему предложили сделать что-то важное. Похоже, моя просьба была для него ценной. Не знаю, как он, но я почему-то подумала, что это неплохой шанс для отца хотя бы немного реабилитироваться. По крайней мере, у него действительно был выбор. И если бы папа проигнорировал мои слова, наверное, я бы не обиделась, потому как старалась не возлагать на него больших надежд. Дед бы пожурил, пальцем погрозил, заявив, что я заранее пессимистически отношусь к итогу, а я старалась быть реалистом во всем, что касалось родителей. Не верила, что люди исправляются, хотя перед глазами был пример Белова. Но у того вроде как было желание? Или я только хотела так думать? Выдохнув немного с облегчением, что хотя бы отец займется чем-то полезным, а не проведет эту ночь с дружками, напиваясь в усмерть, я направилась по адресу, который продиктовала Настя. К счастью, общественный транспорт еще ходил, а клиника была в паре кварталов от места жительства родителя. Добравшись на трамвае до больницы, я с трясущимися руками вошла на территорию, воспользовавшись дырой в заборе, тем самым сократив путь. У приемного покоя было относительно тихо, Водители скорой курили возле кустов сирени, и никто даже не обратил на меня внимания, да и мало ли, если учесть, что больница, по-видимому, в этот день являлась дежурной. Очень хотелось верить, что Настя ошиблась, да и, возможно, полно на свете беловых Андреев, в нашем городе наверняка с десяток бы нашлось. Но стоило очутиться в холле, и мои тщетные надежды тут же растаяли, превратившись в горький туман. Сердце забилось так, будто бы я только преодолела марафон. В голове шумело... Колени подгибались, и безумно хотелось найти точку опоры, чтобы вцепиться пальцами, удержаться и не рухнуть на холодный пол. Думаю, она меня тоже заметила, потому даже не пыталась пройти мимо, сделав вид, что мы незнакомы, хотя я бы предпочла никогда не пересекаться с ней, особенно после ночи с Андреем в моей коммуналке. Тело еще помнило его прикосновение поцелуи, Кожа была пропитана его запахом, да и перед глазами стоял образ Белова так отчетливо, что хотелось броситься в этот омут, отрешиться от всего. От ее надменного взгляда мороз пробежал по позвоночнику, никогда не переваривала напыщенных куриц, которые всегда и везде пытались показать себя со всех сторон, демонстрируя лоск и достаток. А если смыть всю раскраску, переодеть, то, по сути, и представлять собой ничего не будут. Юля была из таких. Она гордо вскинула подбородок в тот же миг, когда наши взгляды встретились. «Тебя только здесь и не хватало», — хмыкнула девица, хлопнув ресницами, и вытерла слезинку в уголках глаз. И она хмурилась, стараясь не раскисать, не биться в припадке, не задавать ей тысячи вопросов. «Рада тоже встреча», — скроила гримасу в ответ, делая вид, будто оказалась здесь случайно. «Только врать было глупо, конечно, все с легкостью можно было прочитать на моем лице». Ледяной волной страх накрывал, заставляя дрожать. Я не могла справиться с эмоциями, как бы ни старалась. Прав, отец, не выходила у меня врать и изворачиваться. Я была открытой книгой. Но как бы ни старалась подавить в себе эту адскую тревогу, все равно она выплескивалась наружу, выдавая меня с головой. «Слушай», — щелкнула Юлия манерно пальцами в воздухе, прошипев ядовито, «топала бы ты отсюда, деточка, пока я не пожаловалась, кому следует, и тебя не вытолкали за двери. Ее слова заставили меня кусаться в ответ. Да и сама Юля действовала на меня, как красная тряпка на разъярённого быка. Хотелось рычать, фыркать и затачивать ножи. Однако каждую секунду напоминала себе, по какой причине я оказалась здесь. «У меня имеется встречное предложение. Могу договориться со знакомым врачом, и он выпишет тебе направление на МРТ. Головушку бы стоило проверить». Хотя, развелая руками, гаденько так растянув губы в улыбке, «Пустая трата времени, даже на таком расстоянии мне отчетливо слышен звон». «Знаешь, что это такое?» — понизила голос, поманив Юлю к себе пальцем. «Та нахмурила лоб, но чуть придвинулась, будто бы ожидая, что я открою ей неведомую истину». «Это пустота в твоей голове. Извини!» Всплеснув руками, собралась я двигать дальше, а именно обратиться к дежурным. Уж они точно бы подсказали, как быть. «Идиотка!» — закатила подружка Белова глаза. «Ты только тратишь время впустую, рассчитывая, что такой, как Андрей, на тебя внимание обратит. Ха, да ты ему и даром не нужна. Посмотри на себя в зеркало и убедись в этом. Нищета!» брезгливо скривила она губы, ставя себя на ступень выше. «Ну да, ну да, куда мне до неё? Ни дорогих шмоток, невозможности ходить семь раз в неделю по салонам красоты, вкалывая в себя омолаживающее средство, дабы сохранить товарный вид и красоту. А еще я не тусовалась в крутых клубах». Никогда не была на курортах и не имела огромного счета в банке. Да вот только разве в этом счастье-то? Жизнь меня убеждала в последнее время, что смысл все таки в другом. Пусть я была лишена комфорта, зато умела ценить те мелочи, что окружали. Маленькую комнатку, торт со свечами, который каждый год пёк дед к моим именинам, милые безделушки под елкой на Новый год, стипендию за отличную учебу. Для меня это много значило, и со стопроцентной уверенностью я могла сказать — Ни на что бы не променяла эти моменты. Они, словно бусины, нанизывались на нить судьбы, и я любила перебирать их в памяти, чувствуя неподдельную гордость. «Если тебе больше нечего мне сказать, то я, пожалуй, пойду, неподходящее время для выяснения отношений». «Нет уж, думаю, как раз самое то», — ткнула Юля пальцем меня в плечо. «Он мой и никогда не будет принадлежать другой женщине, особенно такой оборванке». У Андрея все в порядке со вкусом, а ты сколько угодно можешь бегать за ним и вешаться на шею, он на такую и не посмотрит. И сейчас ему нужна забота и любовь, а ты никто, только путаешься под ногами. Пошла вон. Мне плевать на твое мнение. Можешь говорить что угодно, но Андрей дееспособный и сам сделает выбор в итоге. Он уже сделал, потому я тут, — высокомерно выдала Юля, уверенная, что ее место рядом с ним, и Белов ее по праву. Наверное, я должна была рассказать правду, но на миг, всего лишь на мгновение, усомнилась: а нужно ли? Ведь Андрей мог просто играть, притворяться. У богатых свои причуды, а лучшее, что мне, видимо, надо сделать промолчать, не позволить себе упасть еще ниже. Впилась ногтями в кожу ладони, сжав пальцы в кулак: не плакать, не жаловаться, не роптать на судьбу. Нельзя непозволительно. Пореветь можно и потом: от обиды, от несправедливости, от потери такой странной, да и была ли она? Ведь нельзя потерять то, что всегда было чужим. Но так хотелось всего-то на миг поверить, что он действительно мечтал быть со мной. Не из любопытства, не инстинкты им руководили в тот момент, а нечто большее. Однако вместе с тем что-то резкое кольнуло под ребрами, заставляя прикусить нижнюю губу. В глазах щипало, но я держалась, не разрешая себе даже толику грусти. «Рада за вас!» — произнесла тихо, словно выдавливая из себя каждое слово. Боль кислотой разъедала, а я мысленно себе уговаривала, что надо потерпеть. Это пройдет, все проходит, отпускает, перегорает, превращается в залу. Время — вот главный советчик и друг. И надо было уходить, по крайней мере, я собиралась это сделать. Требовалось оказаться на свежем воздухе, сделать глубокий вдох, позволить себе закрыть лицо ладонями и застонать от невыносимой обиды. Но успела только развернуться, как меня чуть не сбила женщина, заставив разинуть рот. К ней хотелось присматриваться, проводя параллели с Андреем. Слишком уж они, на мой взгляд, были похожи. Одни черты лица. Белокурые пряди падали на лоб, и женщина то и дело их зачесывала назад. А на подбородке имелась такая же ямочка. И глаза, они были невозможно голубого цвета. До того насыщенного, что оторваться было сложно. Женщина, перекинув сумочку на другое плечо, манерно отбросила волосы назад и бросилась в объятия Юли. Так всхлипнула, будто уже похоронила Белова и теперь была вдовой. А у меня в глазах заребило, Я так отчетливо почувствовала себя лишней, бесправной. Осознавала остро, что меня бы никогда не приняли эти люди. Почему-то думать, что папа Андрея отнесся снисходительно когда-то, в эту минуту совершенно не хотелось. «С ним все плохо», — зарыдала Юля, уткнувшись в плечо, видимо, матери Андрея. «Да, я в курсе, мне позвонили из больницы» произнесла та устало и еще, кажется, что-то хотела спросить. Но Юлия не позволила, утащила за локоть мать Андрея вглубь, напоследок сверкнув победоносным взглядом, а я опустилась на старенький стул с потертой обивкой и прикрыла веки, считая удары собственного сердца. Жалко, наверное, выглядело, но одиночество обжигало, одновременно и закаляя меня, вытачивало, делая меня сильнее, резче. Я должна была пережить это, перебороть в себе». Так или иначе, но лучшее, что я могла сделать в этот момент – дождаться выздоровления Андрея.